Бочонок Адольфу Тавервье Дядя Шико, трактирщик в местечке Эпривиль, остановил свой шарабан перед фермой тетки Маглуар. То был крупный мужчина лет сорока, красный и пузатый, слывший хитрецом. Привязав лошадь к столбу у изгороди, он проник во двор. Он владел маленьким именицем, смежным с владением старухи. На землю которой он давно зарился. Раз двадцать пытался купить ее, но тетка Муглуар каждый раз упрямо отказывалась. Здесь я родилась, здесь и умру, твердила она. Когда он подошел, она чистила картофель перед дверью своей фермы. В 72 года она была суха, сгорблена, вся в морщинах и неутомима, как молодая девушка. Шико похлопал ее дружески по плечу и уселся на табуретку рядом с нею. «Ну что, тетка, здоровиться то у нас все еще цветущие?» «Ничего, а вы как, дядя Проспер?» «Эх, кое-какие боли, а, впрочем, все хорошо». «Ну и слава богу!» Проговорив это, она умолкла. Шико наблюдал ее за работой. Ее крючковатые пальцы узловатые и жесткие, как щупальца краба, ухватывали на манер щипцов сероватые картофелины, лежавшие в корзине. Быстро вертела она их, срезая длинные полосы кожи острием ножа, который держала в другой руке. Когда картофель становился весь желтый, она бросала его в ведро с водой. Три отважные курицы одна за другой подходили к ее юбке, клевали шелуху и быстро убегали, унося в клюве добычу. Шико казался смущенным, непокойным, словно у него было что-то на уме, чего он не мог выговорить. Наконец он решился. «Послушайте-ка, тетка Маглуар, чем могу служить? Ферму-то вы все еще не надумали продать?» «Ну уж нет, не рассчитывайте. Сказано, и не заговаривайте больше об этом. Дело в том, что я придумал, как нам поладить». Ну как же? Вот как. Вы мне продаете ферму, и все-таки она остается за вами. Не понимаете? Слушайте хорошенько. Старуха перестала чистить картошку и уставила на трактирщика свои бойкие глаза из-под помятых век. Он продолжал: Я вам разъясню, я выплачиваю вам ежемесячно 150 франков, понимаете? Каждый месяц привожу вам сюда в своем шарабанчике 30 кю по 100 су. Ничего не меняется, равнёхонько ничего. Вы живете спокойно у себя, обо мне не думаете, ничего мне не должны. Вы только получаете от меня деньги. Вот и всё. Идёт?» Он бодро и весело посмотрел на неё. Старуха глядела на него, подозрительно боясь западни. Она спросила. «Это для меня». «Но вам-то ведь эту ферму не отдает?» «Об этом не беспокойтесь. Вы проживете здесь, сколько вам Бог веку даст. Вы у себя дома. Вы только подпишите мне у нотариуса бумажечку, чтобы после вас ферма перешла ко мне. Детей у вас нет, только племянники. А до них вам дела нет. Идет. Ферма ваша останется за вами до конца вашей жизни, а я буду выплачивать вам ежемесячно 30 кю по 100 су». «Вся выгода на вашей стороне!» Старуха была по-прежнему встревожена и в то же время предложение ее соблазняло. Она ответила, «Я не отказываюсь, только я хочу пораздумать. Приходите на той неделе поговорить об этом. Я вам скажу, на чем я порешу». Дядя Шико удалился, счастливый как царь, завоевавший царство. Тетка Муглуар — Впала в раздумье. Всю эту ночь она не спала. Четыре дня подряд ее лихорадило, и она все не решалась. Она чуяла в этой сделке что-то недоброе. Но мысль, что она будет получать по 30 кю в месяц, что красивые извиняющие монеты будут сыпаться в ее передник прямо с неба без всяких усилий с ее стороны, мучила ее вожделением. Наконец она отправилась к нотариусу и рассказала ему свое дело. Он посоветовал ей согласиться на сделку но потребовать от Шико вместо 30 — 50 икю, так как ферма ее по меньшей мере стоила 60 тысяч франков. «Таким образом, — говорил нотариус, — если вы проживете еще 15 лет, то ферма достанется ему всего за 45 тысяч». При мысли о 50 икю в месяц старуха задрожала. Она все еще боялась, остерегалась тысячи непредвиденных вещей, тайных хитростей и до самого вечера задавала вопросы нотариусу и никак не могла уехать. В конце концов она приказала заготовить бумагу и вернулась домой возбужденная, словно выпила четыре кружки молодого сидра. Когда Шико приехал за ответом, она заставила себя упрашивать, говоря, что не согласна, но в то же время с недаемой опасением, как бы он ни отказался выплачивать ей 50-й кю по 100 су. В конце концов, так как он настаивал, она предъявила ему свои требования. Он подскочил на месте от разочарования и отказал. Тогда, чтобы убедить его, она стала рассчитывать, сколько она может прожить. Мне всей жизни-то осталось каких-нибудь 5-6 лет. Уж это верно. Мне 73-й год пошел, и я не крепка. На днях вечером думала, что настал мой конец. Казалось, все внутри из меня вытряхнули, и пришлось меня на постель снести. Но Шико не поддавался. Ну-ну, старуха, вы крепки, как церковная колокольня. Еще проживете по меньшей мере 110 лет. Вы меня отсхороните. «Уж отверно. верно!» Весь день ушел на споры и обсуждения. В конце концов, так как старуха не уступала, трактирщик согласился выплачивать ей по 50 IQ. На следующий день они подписали бумагу, причем тетка Муглуар потребовала 10 IQ Магрыча. Прошло 3 года. Старуха, словно заколдованная, чувствовала себя отлично. Казалось, она не состарилась ни на один день, и Шико приходил в отчаяние. Ему казалось, что он уж полвека платит ей условленную ренту, что его обманули, провели, разорили. Время от времени он навещал фермершу, подобно тому, как ходит в поле в июле смотреть, поспела ли рожь для жатвы. Она встречала его с лукавством во взгляде, точно радуясь тому, что так ловко его провела. И он спешил вскарабкаться обратно на свой шарабан, бармача. «Да и сдохнешь ты когда-нибудь, старая кляча!» Он не знал, что делать. Когда он видел ее, ему хотелось ее задушить. Он ненавидел ее жестокую и скрытую ненавистью мужика, которого обокрали. Он стал изыскивать различные средства. Однажды пришел к ней, потирая руки, как тогда, когда приходил говорить впервые о сделке. Поболтав с нею несколько минут, он сказал, «Послушайте-ка, тетка Маглуар, «Отчего вы никогда не зайдете ко мне пообедать? Когда бываете в Эпровиле? Об этом ведь болтают. Говорят, будто мы с вами больше не друзья. А это очень меня огорчает. Я не поскуплюсь на обед. Приходите, сколько вам вздумается. Милости просим. Мне это доставит одно удовольствие». Тетка Маглуар не заставила себя просить, и через день, отправляясь в тележке на рынок вместе со своим батраком Селестином, который правил, она, не стесняясь, поставила лошадь на конюшню дяди Шико и потребовала себе обещанный обед. Обрадованный трактирщик принял ее как барыню, подал ей цыпленка, кровяной колбасы, баранины и сало с капустой. Старуха почти ничего не ела, привыкнув с детства к воздержанию и довольствуясь обычно тарелкой супа и ломтиком хлеба с маслом. Шико, разочарованный, уговаривал ее. Она ничего не пила и отказалась даже от кофе. Он попросил. выпить хоть рюмочку водочки. От этого не откажусь». Он крикнул на весь трактир. «Розали, принеси самые лучшие водки, первый сорт». Появилась прислуга с длинной бутылкой, украшенной бумажным виноградным листом. Он наполнил две рюмки. «Попробуй, к тетка, водка на славу!» Фермерша стала пить медленно, маленькими глотками, чтобы продлить удовольствие. Выпив, она опрокинула рюмку и сказала. «Да, знатная водка». Не успела она этого выговорить, как Шико налил ей вторую рюмку. Она хотела отказаться, но было уже поздно. И она стала медленно смаковать ее, как в первый раз. Шико хотел, чтобы она выпила третью, но она противилась. Он настаивал. «Ведь это все равно, что молоко. Я, шутя, выпью рюмок 10-12 за раз. Она тает во рту, как сахар, и не действует ни на голову, ни на желудок, словно испаряется на языке. Ничего нет лучше для здоровья». Так как ей и самой очень хотелось, она сдалась, но выпила только пол рюмки. Тогда в порыве великодушия Шико воскликнул. «Знаете, раз что она вам нравится, я привезу вам бочонок, единственное, чтобы доказать, что я вам по-прежнему верный друг». Старуха не отказалась и вернулась домой слегка навеселе. На другой день трактирщик, въехав во двор тетки Маглуар, вытащил с дна тележки маленький бочонок, обитый железными обручами. Он заставил ее попробовать содержимое и убедиться, что это то самое вино. Когда оба они выпили еще по три рюмочки, он сказал прощаясь. «Когда все выйдет, помните, что есть еще. Не стесняйтесь, я не скуп. Чем скорее кончится, тем для меня приятнее». И он влез в шарабан. Четыре дня спустя он заехал снова. Старуха сидела у двери и резала хлеб для похлебки. Он подошел, поздоровался и заговорил, наклоняясь к самому ее носу, чтобы услыхать ее дыхание. От старухи разило спиртом. Он просиял. «Вы меня не угостите рюмочкой водки?» — спросил он. Они чокнулись два-три раза. Вскоре в округе разнесся слух о том, что тетка Муглуар напивается в одиночку. Ее подбирали пьяной то в кухне, то по ближайшим дорогам, и приходилось нести ее домой на ферму, неподвижную, как мертвое тело. Шико перестал навещать ее, и когда ему о ней говорили, он только принимал печальный вид и бормотал. Какая жалость! В ее годы и вдруг такая привычка. Видите ли, когда человек стар, то он уж ничем себя не поддержит. Это не приведет ее к добру. И действительно к добру не привело. На следующую зиму, около Рождества, свалившись пьяная в снег, она замерзла и скончалась. Дядя Шико получил ее ферму, приговаривая, «Вот то деревенщина. Если б не запила, то прожила бы, наверное, еще лет десять».